Глава 21 Войдя в спальню, я открыл большой шкаф и вытащил из него пластальный ящик для хранения оружия. Он прошел со мной сквозь десятилетия военных кампаний. Мои товарищи погибали, но этот ящик и то, что в нем было, всегда оставались со мной. Я поставил его на кровать и открыл. Внутри был мой плазменный пистолет, мой церемониальный меч полковника и боевой цепной меч. Церемониальный клинок был тщательно начищен и ярко блестел в свете люмина. Мастерство, с которым он был изготовлен, изящество его линий, было еще одним напоминанием о моей неудаче. Я не заслуживал звания, которое он символизировал. Я ничего не заслуживал. «Что ты делаешь?» В закрытой двери стоял Ривас. Э, «Я не слышал, как ты вошел», — сказал я. «Ты был слишком сосредоточен на этом ящике». «Конечно!» «За какого же глупца ты меня принимаешь? Тебя же нет! Ты не настоящий!» Он кажется таким настоящим. Посмотри на его глаза. «Прямо как у нас, когда мы думаем о детях». Именно. Но мы-то теперь знаем, не так ли? Ривос медленно направился ко мне. Ты не ответил мне, что ты собираешься делать с этим? Думаю, ты знаешь. Оставь это, мейсон. Не интересно, как ты оказался здесь? Я не мог заснуть, потому что слишком волновался за тебя, сказал он. «После того, как я поговорил с Катриной Зандером...» «О, да!» — прорычал я. «Когда ты попросил их вернуться сюда». «Да? Что не так, Мейсон?» Я вздохнул, подняв взгляд к потолку. «Мальвель!» — сказал я. «Я устал от этих игр. Пора их заканчивать». «Остановись!» предупредил Ривас. «Ради трона вспомни, кто ты. Вспомни о своем долге. Вспомни свои клятвы императору. Ты предашь его?» «Нет», – произнес я, – «не предам». Я поднял плазменный пистолет, направил ему в лицо нажал спуск. Ничего не произошло. Просто щелчок. Пистолет был мертв, разряжен. Ривас покачал головой. «Не стоило тебе пытаться делать что-то подобное». А не менее мгновенно прошло. В одну секунду рухнули все барьеры, сдерживавшие чувства, обуревавшие меня. Скорбь и чувство вины были так невыносимы, что могли меня убить. Но не убили, а разожгли пламя моего гнева. Моя ненависть к Мальвеэлю и тому, что он сделал со мной и моей семьёй, была столь же колоссальна, как и мои страдания. Она пылала с жаром звезды. Я мог бы разорвать Солус пополам голыми руками. Весь этот гнев сосредоточился в одной точке, на этой пародии на моего друга, стоявшей передо мной. Я не мог позволить этой твари существовать. Я бросил бесполезный пистолет и с яростным рычанием схватил цепной меч, нажав кнопку активации. Меч с ревом включился. Глаза Риваса испуганно расширились. — Мейсон, — прошептал он в ужасе, — не делай этого! Я больше не собирался быть жертвой иллюзий. Я знал, что страх на лице кардинала был ложью, потому что само лицо его было ненастоящим. Ударом сверху вниз я опустил цепной меч на череп Риваса. Зубья взвыли, распиливая кость. Меч разрубил кардинало надвое. Это было бы все равно, что разрубить гнилое дерево, пустое внутри. Хотя это выглядело как убийство человека, но внутри фальшивого Риваса ничего не было. Оболочка, выглядевшая как Кальвин Ривас, развалилась на две части, рассеченная моим ударом. Половины его лица застыли в имитации ужаса. Куски тела упали по обе стороны от меня. Я стоял над фальшивым трупом. Мое дыхание вырывалось ритмичными рычащими вздохами. Я рычал вместе с цепным мечом. Тело кардинала стало терять форму. Одеяние и плоть рива стекались вместе, цвета расплывались, пока все не слилось в бесформенную розоватую массу. Постепенно она растаяла, обратившись в ничто. «Вот!» — воскликнул я, обращаясь к дому. «Теперь мы знаем правду. Пора покончить со всеми иллюзиями». Я вышел из спальни и спустился по лестнице, держа в руке ревущий цепной меч. Выйдя в коридор, я попытался открыть дверь спальни Катрин. Она была заперта. «Зачем тебе запирать дверь, если ты не самозванка?» — произнес я. Отойдя назад, я ударил в дверь бионической ногой. Мне пришлось пнуть дверь три раза, прежде чем замок сломался и дверь распахнулась. Катрин проснулась и вскочила с кровати, когда я вошел в комнату. «Отец что?» – начала она. «Я не твой отец!» – прорычал я и бросился на нее с цепным мечом. Катрин присела, упираясь в пол руками и нанесла удар обеими ногами по моему протезу. Хотя я не почувствовал боли, она ударила с достаточной силой, чтобы сбить меня с ног. Я упал, и цепной меч, взвыв, рассек кровать. Щепки и клочья постельного белья разлетелись по комнате. Катрин выбежала из спальни, крича, чтобы разбудить Зандера. Я быстро поднялся и бросился за ней. Я бежал быстро, но она еще быстрее. И когда я снова был в коридоре, из своей спальни шатаясь, вышел Зандер, растерянный и только что проснувшийся. Его глаза были похожи на глаза испуганного животного. Иллюзия была правдоподобной, не менее убедительной, чем фальшивый Ривас. На лице Зандера застыла безмолвная мольба о пощаде, почти заставившая меня остановиться. Они бежали, я гнался за ними. А Мальвеэль снова пробудился к темной жизни. Пол вздыбился волнами, коридор раскачивался, словно корабль в шторм гулкий хор демонических голосов распевал песню ужаса. Я ревел, чтобы не слышать ее. Я размахивал цепным мечом с еще большей яростью, но я не мог полностью заглушить песнь демонов. Ее ритм когтями вцеплялся в самую мою сущность. Ее ужасное значение постепенно всплывало на поверхность. Если я не покончу со всем этим... Если я не покончу со всем этим как можно скорее, то мне явится откровение, которого мой разум не переживет. И еще более громким, чем песня, был звук, похожий на чудовищный замедленный взрыв. Это был рокот барабана размером с гору. Грохот удара стероида, выстрел пушки, разрушающие миры и биение сердца размером с мой ужас. Я шел, словно пьяный, шатаясь от одной стороны коридора к другой, а дом пел и раскачивался. Катрин и Зандер первыми добежали до лестницы и бросились вниз. Пол снова вздыбился, будто волна, и Зандер не удержался на ногах. Он врезался в Катрин, и оба полетели вниз по лестнице. Когда я подбежал к лестнице, Зандер скорчился на площадке между пролетами. Он попытался подняться на ноги и застонал. Катрин упала дальше, и я не видел ее сверху. Притворная уязвимость Зандера еще больше разъярила меня, и я бросился вниз по ступеням, не обращая внимания на то, что они раскачивались. Гнев придал мне силы и скорости. Зандер приподнялся и умоляюще протянул руки ко мне. — Отец! — воскликнул он. Я вонзил цепной мечи в его грудь. Клинок разорвал грудную клетку, зубья окрасились красным. Клочья легких и сердца брызнули мне в лицо. Зандер конвульсивно содрогнулся, когда меч вспорол его тело. Этот удар оборвал его вопль, рассекая торсы шею. Я кричал в вихре крови. Это был крик победы, яростной радости, потому что здесь передо мной умирала ложь. Теперь я нанес удар дома через то же оружие, что он использовал против меня. За всё, что Дом совершил с историей нашей семьи, за все, что он сделал со мной и с моими любимыми, за поражение на Клоструме, за планету, которая погибла, потому что Мальвеэль хотел, чтобы его игрушка вернулась к нему. Это было мое возмездие. Я рванул цепной меч вверх, и он, разрубив подбородок Зандера, прошел сквозь череп и мозг. Наконец, содрогающийся труп соскользнул с клинка. Я задержался на мгновение, рычаясь, стиснув зубы. Моя одежда и лицо намокли от крови. Дом неохотно расставался со своей ложью. Пение становилось громче, стены вспучились, в них появились огромные пасти десятифутовой высоты. Они выли и рычали на меня. Дунул резкий порыв ветра, едва не сбросивший меня с лестницы. Я оставил Зандера и спустился на первый этаж. На моем пути в стенах открывались новые гигантские рты. Пение стало оглушительным, и колоссальный грохот болью отдавался в моем позвоночнике. Я едва мог держаться прямо. Но мой гнев был со мной, и теперь меня поддерживало ожидание победы. Еще одна ложь, еще одна ложь, и все закончится. У подножия лестницы была кровь. Призрак имитировал травму от падения. Я прошел по кровавому следу к выходу. Существо, притворявшееся Катрин, должно быть пыталось открыть дверь, потому что здесь было больше капель крови. Я толкнул двери. Они не открывались. Я был заперт вместе с призраком. Хорошо. Я не собирался уходить, пока не покончу со всем этим. Кровавый след привел меня в библиотеку. Когда я вошел, Катрин бросилась на меня со щитом, украшенным гербом нашей семьи, который она сняла со стены. Она ударила меня краем щита в плечо, отбросив назад и снова атаковала, яростно размахивая щитом. «Зачем ты это делаешь?» – закричала она. Я не отвечал. Я не хотел говорить с Мальвиэлем и позволить ему снова запутать мой разум. Вместо этого я сосредоточился на том, чтобы блокировать атаку Катрин. Она сражалась умело и быстро, но ее подготовки было недостаточно для поля боя. Я предвидел ее следующие удары отступил назад, избежав его. Катрин потеряла равновесие, резким движением цепного меча снизу вверх я выбил щит из ее рук. Она попыталась отступить, но не успела. Быстрым ударом сбоку я обезглавил ее. Ее тело на мгновение застыло, из шеи вырвался фонтан крови. Потом она упала. Ее голова покатилась по полу. Катилась, катилась, катилась. Она остановилась лишь у окна. Дом перестал содрогаться. Пение прекратилось. Наконец наступила тишина.